Род Лейвер. Как побеждать в теннисе? Австралиец Родда Лейвера, родившийся 9 августа 1938 года, стали называть величайшим теннисистом всех времён далеко не сразу. Когда он только-только взялся за ракетку, то был щуплым и слабым подростком, к тому же левшой. Но как вспоминают друзья с ракеткой, он никогда не расставался и проводил на корте целые дни. Прошли годы, и он поражал всех небокновенной выносливостью, одной из главных составляющих успеха в теннисе, и великолепным сильным ударом. К 1960 году именно Левер стал сильнейшим теннисистом Австралии. А потом пришёл 1962 год. И в теннисном мире грянула сенсация. Через 24 года после Дона Баджа теннисисту удалось выиграть и Уимблдонский турнир, и открытые чемпионаты Австралии, Франции и США, словом, все турниры Большого шлема. Этим теннисистом и оказался Род, полное его имя Родней Лейвер. Причём во всех своих четырёх победных финалах он побеждал своих соотечественников-австралийцев. Добившись сенсационного успеха, Левер ушёл в профессиональный теннис. Поскольку в престижных турнирах тогда имели право играть только любители, имя его надолго исчезло из спортивных отчётов о турнирах Большого шлема. Но Левер вернулся. В 1968 году доступ к этим престижным соревнованиям был наконец открыт и профессионалам. Возвращение австралийца было триумфальным. В следующем году 31-летний теннисист вновь выиграл все турниры Большого шлема. И на этот раз одерживать победы ему было труднее, ведь теперь в финалах ему противостояли такие же профессионалы, как он сам, то есть сильнейшие из сильнейших. А почему именно Роду Лейверу суждено было стать дважды победителем турниров Большого шлема и самым титулованным теннисистом планеты? Ведь кроме него Дважды большой шлем не выигрывал никто из мужчин-теннисистов. Да и по одному разу. После того 1969 года никому большой шлем больше не покорялся. Возможно, лучше всех на этот вопрос могла ответить наша российская теннисистка Анна Дмитриева, написавшая предисловие к русскому изданию книги Лейвера Как побеждать в теннисе. Название согласитесь вполне достойное Роды Лейвера. Дмитриева и доводилось видеть прославленного теннисиста в разные годы, в том числе когда имя его ещё было мало кому известно. Вот, например, какие впечатления сложились у неё в конце 1950-х годов, когда она встретилась с Лейвером в Англии во время одного из Уимблдонских турниров. Тогда Лейверу ещё не было 20. -ти. В первую очередь привлёк моё внимание никому неизвестный щуплый рыжий веснушчатый и невысокий мальчишка. Он выглядел гадким утёнком, случайно затесавшимся в компанию великих игроков. По целым дням он маячил на корте, ничуть не смущаясь перед столь великолепным окружением. Я не могла тогда знать, что Гарри Хопман, тренер австралийских теннисистов, считает его самым одарённым в команде, особо выделяя его игровой темперамент. равного, которого он в своей тренерской практике не видел. Этот невзрачный и на вид левша тренировался с таким упоением, что не обращал никакого внимания на всё, что происходило вокруг. Лишь изредка, ненадолго покидал он тренировочную площадку, и то для того, чтобы сыграть очередной турнирный матч. Затем тут же после очередного проигрыша, тогда он ни разу не выиграл, с наслаждением включался в тренировку. спарингуи с своих гораздо более удачливых товарищей. Даже в те редкие мгновения, когда родней Лейвер оказывался вне корта, он не прекращал заниматься совершенствованием своей игры. Помню его идущим по улице и имитирующим подачу, использующим каждый переход от корта к корту для резкой пробежки, и даже просто наблюдая за какой-нибудь интересной встречей, Лейвер постоянно сжимал в левой руке теннисный мяч. Иногда со стороны он выглядел смешным, но, думаю, это никогда не волновало его, потому что у скромного австралийского юноши была своя мечта. Прошёл год. В 1959 году, едва приехав в Англию, я стала искать глазами этого рыжеволосого теннисиста. Казалось, ничто не изменилось в его жизни. Он по-прежнему покидал тренировочный корт лишь ненадолго и по-прежнему на турнирах предшествовавших Уимблдонскому, не одержал ни одной сколько-нибудь значительной победы. Да и жеребьёвка в Уимблдоне не была для Левера благосклонной. Уже во втором круге ему предстояло встретиться с одним из главных претендентов на победу, шведом Куртом Нельсоном, который славился своей эффектной пушечной подачей. Даже знаменитый соотечественник Левера, Кен Розуэлл, дважды проигрывал в Уимблдоне Нельсону. так и не приспособившись к его подаче. В жизни многих теннисистов есть матч, который становится переломным в их спортивной карьере. Таким оказался для Родния Лейвера его матч с Куртом Нильсоном. Несомненно, внутренне он был к нему готов. Хотя встреча не раз прерывалась из-за дождя, Лейвер одержал неожиданную для многих победу в трех драматических по накалу сетах. Именно после этого выигрыша Рот Лейвер из старательного аутсайдера превратился в яркую теннисную звезду. С каждой последующей встречей крепла его уверенность в себе. Он легко побеждал соперника за соперником и лишь в финале проиграл американцу перуанского происхождения Алексу Ольмедо. Через полгода после этого Лейвер выиграл свой первый большой турнир – открытый чемпионат Австралии. Затем вновь дважды был в финале Уимблдона. А в 1962 году заиграл так, словно до него вообще никто не умел играть. То был год его первого большого шлема. Я наблюдала за многими выступлениями Родния Лейвера, но весьма трудно рассказать обо всех достоинствах его игры. Если сказать, что он бьёт из любого положения в любое место, искусно варьируя скорость полёта мяча и его вращение, что умеет полностью сконцентрироваться на игре, что его работа ног идеальна, а вторая подача не менее опасна, чем первая, что, будучи левшой, он использует все преимущества левши, и это все равно не даст полного представления о виртуозной игре Левера. Я никогда не видел теннисиста более быстрого, чем Левер. Мечи, которые он доставал, для всех остальных были абсолютно безнадежными. Из труднейших положений он умел отвечать неожиданно, резко, но всегда на необходимой грани обдуманного риска. В его игре как бы сконцентрировано все то лучшее, что привнесли в теннис его знаменитые предшественники. В наши дни Рот Лейвер, давным-давно оставивший корт, в качестве почетного гостя бывает едва ли не на всех турнирах большого шлема. Любопытно, видит ли он среди теннисистов в современности кого-то, кто сумеет выиграть все турниры за один сезон?